Глава первая тридцатые годы XIX -го века оказались для биологии переломными. Спустя много лет, уже в конце столетия, знаменитый анатом Фридрих Якоб Генли также выписал время, породившее клеточную теорию. Это были счастливые дни, которым могло бы позавидовать теперешнее поколение. Ведь тогда из мастерских Плесля в Вене, Пистера и Шика в Берлине вышли первые, хорошие, удобные микроскопы, которые можно было приобрести из сбережений студенческой семестровой получки. Счастливые дни, когда еще было возможно посредством Со скоба лезвием скальпеля или посредством припроваренной иглы делать фундаментальные открытия о животных оболочках. Да, именно такими орудиями его друг Теодор Шван разделял нервные волокна и открыл их швановскую оболочку, ее швановские ядра и швановские клетки а сам Генли препарировал ими слизистые и серрозные оболочки, выстилающие дыхательные пути и разные отделы пищеварительного тракта, ведь он сумел рассмотреть, описать и классифицировать многие виды клеток эпителия. И все это, даже не окрашивая препаратов, поскольку такими хитростями Наука в городе Берлине еще не владела. Она ими тогда владела только в Бреславле. А новые микроскопы, первые хорошие удобные, появление которых Генли не случайно поставил впереди всех событий своей науки тех дней, заслуженно прославили своих создателей на всю тогдашнюю ученую Европу. В этих приборах в изрядной мере были устранены и цветные, и объемные искажения, а их полезное увеличение достигало 1200 раз. И не появись эта новая оптика, не состоялся бы замечательный шаг познания. Она родилась как итог многих десятилетий варки и шлифовки стекла и мысли, в которую вложили свою лепту и петербургский академик Эйлер. Это он первым рассчитал, что комбинируя линзы из разных сортов стекла, из фрингласа и кронгласа, по разному рассеивающих цвета, можно устранить хроматическую аберрацию и мюнхенский физик Фраунгофер, и парижанин Фелинг. Не с тем числа высоколобым физикам, а более мастерам, искусным и хорошо знавшим науку, но еще одно имя должно быть названо всенепременно. Имя итальянского ботаника и физика Джованни Амичи. Это у него тогдашняя оптическая техника позаимствовала плоскую фронтальную линзу и метод накопления ошибок нижними линзами объектива. Чтобы устранять их верхними линзами и в итоге резко ослаблять объемные искажения, и писторы и Шик, и Плесль, и Шевалье — сочли за благо перенять. И другие тоже. Вот только в словах насчет дешевизны микроскопов что-то у Генли не так. Во всяком случае, в архиве Бреславского университета сохранилась многолетняя переписка тамошнего профессора Яна Евангелиста Пуркинея, с прусскими правительственными чиновниками. Замечательный физиолог и анатом, один из основателей гистологии науки о микроскопическом строении тканей животных, долго выпрашивал и все-таки выпросил о университету, а именно его кафедре, суммы в 200 талеров на покупку большого, плесливого микроскопа, поскольку Самому купить его было не по карману. Микроскоп стоил пятую часть довольно тощего годового профессорского жалования тех дней. А ведь была еще квартира, за которую полагалось деньги платить, и была семья. Правда, годом-двумя позднее приборы могли и подешеветь. Да, верно, начинающие ученые и выбирали это не самые шикарные. А к тому же отец у Швана, например, был известный десельдорфский ювелир и владелец типографии, и сам Теодор Шван был человек без потребностей, безо всех, кроме потребностей исследовать Правда, в конце XIX века появились и еще лучшие микроскопы, Их создали Аббе и Цейс. Но и те были хороши. Плеслевая оптика позволила Яну Пуркине и его ученикам описать многие разновидности клеток животных и человека, а потому именно Пуркине, уже пятидесятилетний, маститый, эрудированнейший, увлеченный поиском безраздельно, пожалуй, более Других крупных биологов тех дней был подготовлен к тому, чтобы создать клеточную теорию. Право же куда более чем 27-летний препаратор Берлинского анатомического музея Теодор Шван, у которого не то что собственной научной школы, а и своей кафедры-то еще не было. Две физиологические школы, которые на самом деле были и физиологическими, и гистологическими, и анатомическими, гремели в те дни в европейской науке. Берлинская, Иоганна Самюллера, учителя Генли и Швана, и Бреславская, Яна Пуркине. И у обоих лидеров... В их невероятно широких интересах, охватывающих почти всю тогдашнюю биологию, на первом месте было исследование тонкого строения тканей животных и человека и распознание функций, элементов их составляющих. Ян Евангелиста Пуркине первым еще в 1825 году описывает клеточное ядро, правда, ядро птичьего яйца, оплодотворенной яйцеклетки. Он называет его зародышевым пузырьком и закрепляет за ним функцию производящей силы яйца. Именно его сообщение заставило Карла Бера искать и найти ядро в яйцеклетке млекопитающего, которую он как раз год спустя открыл. А ядро растительной клетки было по-настоящему распознано в 1832 году английским ботаником Робертом Броуном, который придумал само название. Нуклеус. Ядро. И первым заявил, что оно — обычная составная часть любой клетки, имеющие некоторое существенное значение для ее жизни. И, наконец, спустя еще четыре года, в 1836-м, Габриэль Валентин, блистательный ученик Пуркине, открывает ядро клеток животного, клеток эпителия конъюнктивы, соединительные оболочки глаза, и указывает, что этот нуклеус Состоит из мелкозернистой субстанции, но, кроме того, содержит внутри своего рода второе ядро, то есть ядрышко. С этого момента ядро будут высматривать и находить в клетках всех тканей. Семь лет будущий знаменитый бреславльский Физиологический институт просуществовал в профессорской квартире Пуркины. Здесь обретались все. И глава школы, и его семья, и двухсотталеровый большой микроскоп, и студенты-медики, зараженные лихорадкой микроскопии. Это в той квартире студент Ашац смастерил механизм, для разрезания тканей на сверхтонкие лепестки. Микротом, так назвал его учитель. И там же сам Пуркине сконструировал компрессориум, то есть раздавливатель. Этим аппаратом из тканей выдавливались отдельные их элементы. Считалось, что они так будут лучше видны. И еще. Пуркине изыскивал методики, «Просветление ткани» – один из первых. И это он первым применил окраску клеток для более четкого выявления их структуры. Во всех гистологических книгах значатся клетки Пуркинье и волокна Пуркинье. Полторы века в научной литературе было принято писать и читать на романа «Германский лад» чешскую фамилию – замечательного биолога, а ведь он был к тому же еще одним из вождей движения за возрождение культуры своего народа. Но что там клетки мозжечка, имеющие особенную форму или волокна, носящего его имя? Ведь с таким же успехом это имя могли бы носить и железистые клетки желудка, и клетки костной ткани, и клетки, образующие вещество зубов. Ведь из того же института на квартире, который только в 1839 году получит все-таки казенную крышу в небольшом здании при университете, вышли работы, составившие лицо замечательной Бреславльской школы, работы Вента и Дейча, Рожкова и Валентина, Каспера и Полицкого и многих других, с кем вместе, не разгибаясь, Непременно работал с компрессориумом и микроскопом сам Пуркине. Работал и думать не думал давать своими ни к статьям, ни к клеткам, которые ученики открывали в хрящей кожи а в мышцах матки, мышце сердца животных. Он всего лишь диктовал им ход работы, да всего лишь проводил их за руку по терниям новорожденных гистологических методик. И жадно приникал к окуляру, чтобы первым или хотя бы вторым увидеть, что там в новом препарате, который тогда почти неминуемо таил в себе открытие. Недаром ученые-современники, цитируя работы Бреславльской школы, В ссылках обычно ставили на первое место имя ее главы, которая не значилась под названиями статей. Пуркинье Рожков. Пуркинье Микауэр. Все шло к тому, чтобы родилась теория. Факты копились. Серьезные зоологи и ботаники уже осязали, что ткани растений и животных – должны состоять из очень напоминающих друг друга элементарных структур. Да и сама эта идея не раз формулировалась в сочинениях философских и биологических. Трудно сказать точно, кто выдвинул ее первым. Во всяком случае еще в 1752 году Вольтер верно с то слов обронил в Микромегасе. Фразу. Когда Левенгук и Игорь Цокер впервые увидели и сочли, что увидели клеточки, из которых мы состоим, а семь лет спустя петербургский академик Каспар Вольф даже объяснил, что клетки в молодых побегах растений возникают из капель жидкого или полужидкого вещества, выпадающего из более старых частей. Воздержимся и не будем называть эти суждения теорией. Но спустя полвека, еще в 1809 году, 30-летний Лоренц Окин, врач, биолог и философ, йенский профессор, вольнодумец, любимец студентов и бельмо на глазу любого начальства, В трехтомном своем учебнике натурфилософии, состоявшем из 3738 чеканных параграфов-постулатов, уже провозгласил вот что. Параграф 819. Принцип жизни есть гальванизм. «Не существует никакой другой жизненной силы, кроме гальванической полярности». Параграф 837. Основным веществом органического мира является углерод. Он сам почерпнул это слово. Параграф 838. Углерод, слившийся с водой и воздухом, есть первичная слизь. Параграф 840. Все органическое произошло из первичной слизи. Оно есть не что иное, как принявшая различные формы первичная слизь. Параграф 841. Первичная слизь, из которой произошло все органическое, есть морская слизь. Припомним, что в те дни, за 15 лет до того, как Фридрих Веллер создал в пробирке первое из рукотворных органических веществ мочевину, само слово «органическое» было равноценно слову «живое». Смотрите-ка, на что он замахнулся, Лоренц Окин, на материалистическое объяснение происхождения жизни. Параграф 843. Морская слизь. Возникла вследствие развития планеты. Параграф 844. Морская слизь первоначально возникла под влиянием света. Параграф 848. Все живое из моря, и нет жизни, рожденной сушью. А дальше еще удивительнее. Параграф 915. Первичная слизь образует бесконечное множество органических точек. Параграф 922. Первичные органические точки это пузырьки. Параграф 923. Параграф 923. Слизистый первичный пузырек называется инфузорией. Параграф 928. Раз основанная органическая масса состоит из инфузорий, то, стало быть, и весь органический мир должен происходить из инфузорий. Растения и животные могут быть лишь метаморфозами инфузорий. Параграф 931. Организмы это синтез инфузорий. И потому они не намечены вполне уже с самого начала, не переформированы, а представляют собой инфузориальные пузырьки, которые, различно комбинируясь, принимают различные формы и вырастают в высшие организмы. Подставьте-ка в этих тезисах на место слов «первичная слизь» слова Куацерваты, или белки и нуклеиновые кислоты. Вместо слов инфузории «пузырек» слова «клетка». Еще, замените старинный термин «гальваническая полярность» другим, поновее, например, электростатические связи или энергия макроэргических химических связей, и все зазвучит современнейшим образом. Теория ли это? Да, теория. Вот только окен не считал нужным доказывать в этом учебнике ее положение фактами. Он их провозглашал как истины и все. Правда, кроме курса философии природы, он в Янском университете еще читал всего лишь общую естественную историю и ботанику, и зоологию, и сравнительную анатомию, а также физиологию животных и человека. Факты он излагал студентам в тех курсах, читателям в других книгах, а здесь считал нужным выводить только общие схемы происхождение Вселенной по Канту, происхождение и эволюция жизни по Окину. Но в 1809-м ботаники Еще даже не доспорили, разделены ли соседние клетки растения общей перегородкой, или каждый имеет собственную оболочку. Это будет окончательно доказано спустя три года. До создания новых микроскопов оставалось два десятка лет. Студент Пуркине еще упивался оркиновыми сочинениями, и Мюллер тоже еще не помышлял о своей научной школе, он пока пошел первый класс гимназии. Словом, до подробных атласов микроскопической анатомии тканей животных и человека было еще далеко. Увидены были только крупные клетки жировой клетчатки, клетки кожи и крови, клеточное строение нервной ткани, хряща, кости, мышечного волокна, еще не могло быть постигнуто. Имя Лоренца Окина всегда ставится рядом с именем другого натурфилософа, Фридриха Вильгельма Шеллинга, его учителя. В начале XIX века они оба были почитаемы, да к тому же, какими людьми, Карлом бэром и Яном Пуркине, Иоганнессом Мюллером и Данилой Виланским, одним из первых русских физиологов, Жефруа Сент-Элером и Петром Чаадаевым, Виссарионом Белинским и Александром Герцоном. Трудные, сложные, абстрактные теоретизирования Канта и Фихте — классика в немецкой идеалистической философии, Шеллинг перевел в яркую, художественную, чувственную систему философии природы, которая, по его утверждению, есть видимый дух. Но природа объективно утверждает этот автор, сам себя называвший идеалистом. Она живет в предприимчивом развитии и в преодолении препятствий. Она свой собственный продукт, из самой себя организующая целое, а потому понимать ее следует, ища объяснение всему, что совершается в ней, из принципов, которые заключены в ней самой. Высшая точка ее развития – человеческое сознание. Оно и есть природа, познающая сама себя». Вот как Шиллинг изложил однажды свое мироощущение. Одну религию считаю я правдивой. ту что живет в камнях и мхах, в красивой расцветности деревьев, повсюду и всегда стремится к свету, ввысь и вечно молода, в провалах бездн. И в высотах бескрайних нам открывает лик в извечных знаках тайных. Она подъемлется до силы размышления, где мир родится вновь, где духа воскресенье. Все-все, единый пульс, единое дыхание, игра препятствий, пляска прорывания. Да-да. В селософских и научных построениях Шеллинга и окена была тьма идеалистической шелухи и совершенно нелепых, смешных для нынешнего ума построений, а Шеллинг под конец дней своих и вовсе ударился в мистику. Все так. Но сколь чутко они уловили веяние времени» как выпущенные на свободу школьники, целый день протомившиеся в душных классах под гнетом вокабулы цифр, вырвались ученики господина Шеринга на лоно природы, благоуханную, залитую солнцем реальность, шумно ликуя, кувыркаясь и неистовствуя вовсю, писал о тогдашнем торжестве натурфилософии Генрих Гейн. Эти философы жадно улавливали, преломляли и осмысливали тогдашнюю научную информацию. А сам окен прилежно и умело работал с микроскопом. Он очень серьезно занимался эмбриологическими исследованиями и снимал ими достижениями. Он же описал развитие кишечной трубки у зародыша, и сформулировал теорию развития черепа из позвонков, Независимо от великого Гетте, который сам был, фауст во плоти, великий поэт, серьезный естествоиспытатель и крупный натурфилософ, право же не меньшего масштаба, чем окен Не случайно их воззрения были замечательны ощущением единства принципов, какими работает природа, кстати, очень характерным для крупных естествоиспытателей. Вот почему из-под их фантастических словесных построений порой вдруг выплескивались удивительные научно-философские пророчества. Шеллинг предвосхитил открытие взаимодействия электрических и магнитных сил. Спустя 20 лет после выхода его всеобщей дедукции динамического процесса датский физик Ганс Христиан Эрстетт оттолкнувшись от Шейнгова философского предсказания, объяснил только что им открытое явление электромагнетизма. А Окин умозрительно, лишь обобщив отрывочные, разрозненные факты, накапливавшиеся тогдашней биологией, угадал контуры клеточной теории и теории происхождения жизни. Недаром Фридрих Энгельс, Заметил в предисловии к Антидюрингу «Гораздо легче вместе со скудоумной посредностью на манер Карла Фокта обрушиваться на старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение. И дальше расставил все на места с пронзительной четкостью. Натурфилософы находятся в таком же отношении сознательно-диалектическому естествознанию, в каком утописты находятся к современному коммунизму.